«И ни одной минуты нельзя было оставить его одного. Мы отобрали все, чем он мог убить тебя. Мы жили в нижнем этаже, но нельзя было ничего предвидеть. Ведь вы знаете, он уже стрелялся раз из-за нее», — сказала она, и брови старушки нахмурились при этом воспоминаний. «Да, она кончила, как и должна была кончить такая женщина. Даже смерть она выбрала...